Если здание церкви уже не используется в этой деревне в качестве храма, — думал он, — то должны быть какие-то другие сооружения, по виду которых можно догадаться о нынешних религиозных пристрастиях жителей Иртылу. Даже самым примитивным людям свойственно чувство божественного. Я очень удивлюсь, если не найду никаких идолов или символов тех сверхъестественных сил, которым теперь поклоняется местное население». Кюре шел вдоль домов, разглядывая их фасады. Он не обнаружил ничего, что имело бы отношение к религиозному культу. Ни распятия, ни характерного для культовых сооружений купола, ни магических надписей. Заходить в дома ноги пока не решался. Обойдя всю деревню... Кюре пришел к выводу, что он зря старается, и что ему не удастся найти здесь ни алтаря, ни храма, ни даже какого-нибудь простенького домика, предназначенного для поклонения местному божеству, да и каких-нибудь идолов он вряд ли здесь обнаружит. Выпавший прошлой ночью снег скрыл все следы. Но Ги понял, что из-за снега, покрывшего все вокруг толстым слоем, он не сможет найти то, что ищет. Однако именно благодаря снегу ему вскоре удалось кое-что обнаружить. Его внимание привлекли стоявшие рядком семь домов. Перед дверью каждого из них была установлена статуя из глины. Все эти статуи изображали женщин. В общей сложности их было семь. В их облике не было ничего особенного, ни мистического, ни воинственного, ни божественного. На этих глиняных баб... С трудом были напялены старые, уже превратившиеся в лохмотье женские одежды. Комплекция статуй не очень соответствовала человеческой. Два момента сильно поразили ноги. Во-первых, все семь статуй изображали беременных женщин. Во-вторых, эти статуи должен был покрывать снег, как все вокруг. Однако и это бросалось в глаза, ни на одной из статуй не было снега. По-видимому, кто-то приходил сюда и счистил снег из самих статуй из земли у их оснований. Значит, жители отнюдь не покинули эти места, а расположились где-то неподалеку и даже приходят ухаживать за своими идолами. Тот факт, что местные идолопоклонники находят в себе смелость приходить сюда ночью, чтобы очистить от снега эти статуи, свидетельствовал о том, что они серьезно относятся к своей религии. ноги. Подумал, что, пожалуй, ему, как христианскому священнику, еще придется побороться с этими семью идолами. Священник снова обошел деревню. Найдя одну зацепку, он теперь знал, где искать вторую. Если местные жители являются приверженцами каких-то, пусть даже примитивных верований, захоронение умерших должно осуществляться в соответствии с требованиями их религии. Это был еще один предрассудок, свойственный человеку. Он непременно хотел быть похороненным в соответствии с определенным обрядом, чтобы упокоились и его тело, и душа. А Энногий прекрасно знал, что о том или ином древнем народе можно гораздо больше узнать по его могилам, чем по оставшимся от него письменным свидетельствам или же из домыслов ученых-историков. Но Кюре в тот день не удалось обнаружить больше ничего, Кроме этих семи таинственных статуй, изображавших беременных женщин. Флори не рассказал своим товарищам о том, что произошло с ним в лесу. Он сам толком не мог понять, было это сном или же реальностью, а потому предпочел умолчать об этом инциденте. Он сумел толково расставить силки и в них уже попалась кое-какая дичь. Остальное не так уж важно. Мальчик старался не вспоминать об увиденных им девушках. Мордигра понадобилось семь дней, чтобы выполнить основные работы по ремонту церкви. Когда они были закончены, Минно Ги решил, что пришло время осветить здание. Совместными усилиями они втроем изготовили стол для алтаря, большой крест и дарохранительницу, в которую Ги положил привезенные им из Парижа хлебцы, елей и вино для причастия. было решено провести первое богослужение уже в ближайшее воскресенье, то есть на десятый день их пребывания в Артылу. Затем новоиспеченный кюре деревни Иртылу снова занялся исследованием окрестностей и сделал много новых открытий. Прежде всего, упорно пытаясь найти кладбище или хотя бы разрозненные могилы, он обнаружил к востоку от прилегающего к деревне Большого Болота Родник, который либо являлся началом реки Монтию, либо впадал в эту реку, Кюре сразу не смог это понять. Однако священников взволновало совсем не то, что этот ручей мог иметь отношение к найденному деревне Дамин трупом, и не то, что жители Драгуана, прошедшие в свое время по распоряжению Акена вдоль реки вплоть до ее верховьев, дошли, возможно, до этого родника, но так и не заметили, что совсем неподалеку от него находится всеми забытая деревня.